Глава восьмая. Иногда день не задается с самого утра. Стоит только открыть глаза, а уже не в милости у Всевышнего. С Аглоидой такое происходило частенько, а сегодняшнее утро стало тому подтверждением. Началось все с того, что она опоздала на завтрак с отцом, на котором планировала поговорить о Миневиче. Будильника молодая женщина не услышала, и поэтому ей пришлось спешно одеваться, пропустив утренний мацион. На ходу застегивая пиджак, неловко перехватывая и прижимая к себе локтем портфель, Аглоида окликнула отца у самого выхода. — О, Аглаида, я как раз хотел с тобой поговорить, — обрадовался Алекс и, подставив локоть, увел дочь из дома. — Я тоже, — дежурно улыбнулась став в ответ. — Отец! я хотела еще вчера поговорить по поводу мистера миневича алекс распахнул перед дочерью дверцу авто ласково глядя на аглаиду она была удивительно хороша даже в строгом деловом костюме мужчина понимал давида мечтающего поскорее заполучить себе Аглаю у жены жаль что миневич не молод хотя с какой стороны посмотреть ведь иногда возраст играет важную роль в принятии решений. Удивительно, но и я хотел поговорить с тобой именно о нем, а точнее обсудить брачный контракт с юристами. Аглоида, поправляя юбку, так и застыла, испуганно взглянула на отца, садящегося рядом с ней, и, набрав легкие воздуха, как перед прыжком в воду, решительно произнесла Я не хочу выходить за мистера миневича отец. Вот именно об этом и собиралась поговорить. Аглая понимала, что пора остановить этот фарс, пока он не набрал обороты и не перешел ту границу, когда еще можно что-либо изменить. Алекс нахмурился. Автомобиль плавно тронулся с места, медленно покидая территорию особняка. «Но ты же вчера дала согласие!» Напряженно напомнил мужчина дочери, сверляя ее изучающим взглядом. Аглоида кивнула, решив пояснить. «Да, я была вынуждена тебе это сказать, так как мистер Миневич припугнул, что если я откажусь от его великодушного предложения, он разорит нас». «Разорит?» – недоверчиво переспросил Алекс, отводя взгляд на дорогу. Водитель вел машину очень плавно. Солнце заливало своим светом все вокруг, стирая следы прошедшей ночью грозы, и ссушая серый асфальт, словно не было никакого ненастья. «Да, так и сказал», подтвердила брюнетка, «что если я не соглашусь прямо там, в ресторане, то он позвонит своему знакомому, который выдал нам кредит». «Стой, стой! То есть он заставил тебя согласиться?» В негодовании воскликнул Алекс, возрившись на дочь, которая лишь кивнула. «И ты согласилась?» – уточнил мужчина. «Но зачем? Почему не позвонила? Аглоидая?» «Я хотела выиграть время, чтобы все обсудить с тобой и найти выход». Алекс прикрыл глаза и потер лицо руками. «Вот сволочь! А я его виски поил!» Этот урод посмел шантажировать мою дочь. «Да, он сказал, что ты хочешь сделать меня наследницей», решила кое-что уточнить Аглаида. Девушка пыталась убедить отца, чтобы он передумал. Она и не мечтала стать наследницей, не имела на это ни морального, ни юридического права. «Хотел. Да уже сам вижу глупая идея». Аглаида удивленно застыла, услышав злость, проскользнувшую в голосе Алекса. «Глупая идея сделать ее наследницей?» «Почему?» Аглая с трудом прикусила язык, чтобы вопрос не сорвался с уст. «Отцу виднее. Только от чего же так обидно на сердце?» Алекс продолжал, не замечая бурю эмоций, кипевшую в широко распахнутых глазах дочери. «Не ожидал, что подставлю тебя под такой удар своим решением!» «Прости!» — Кламбелл обнял Аглоиду за плечи, и та расслабилась с облегчением, прикрыв глаза. От радости, что отец принял ее решение и готов спасти от ужасного жениха, на глазах выступили слезы. «Ну ничего, ничего! Я придумаю, как поставить на место этого мерзавца! Хочет на тебе жениться?» Тогда мои юристы подготовят такой договор, что он сам откажется от мысли брать тебя в жены. А что до кредита, так ни один миневич имеет связи в банках. Найду другого компаньона. И не из таких передряг выпутывался. Не переживай, моя хорошая. Мы справимся, а про Давида забудь. Я сам с ним разберусь. Он пожалеет, что угрожал тебе, милая. Алекс негодовал. Он же надеялся, что Давид станет гарантом для Аглаиды, что он будет беречь ее. А он посмел угрожать, захотел заполучить молодое тело и дотянуться до денег Ламбела. А как пел о любви? Как пел? После второго бокала Алекс даже поверил. Но мир не менялся. Время шло, а мир оставался прежним. Никому верить нельзя. Даже компаньонам, с которыми прошел и огонь, и воду. Даже они готовы на все, чтобы сорвать большой куш. Да и сам Алекс не был безгрешным. На его душе много грязных девишек. Вот только он не готов был в эту грязь толкать Аглоиду. Она достойна лучшего. И теперь Ламбел понял, что все его попытки устроить жизнь дочери ни к чему хорошему не приводили. Для всех Аглая останется лакомым куском, через который можно было добраться до состояния Алекса. Этого нельзя было допускать. Аглаида – женщина и должна выйти замуж, рожать детей, а не тратить свою жизнь в угоду отца. Только сейчас он ясно осознал, что сам мешал дочери строить личную жизнь. Он слишком много взвалил на хрупкие женские плечи. Пора было менять ситуацию. У него есть сыновья. И именно они должны стать настоящими хозяевами империи Ламбил. Они, а не Аглоида. «В два я созову совет директоров», — сообщил он дочери, когда помогал выйти из машины. «Надеюсь, все успеют приехать». А что будем обсуждать? обеспокоенно спросила Аглайда. Не переживай, все узнаешь после обеда, мягко остановил ее Алекс, прекрасно зная, что дочь готова хоть сейчас исполнить любое его поручение. Ламбел никогда не откладывал на завтра воплощение в жизнь своих идей, поэтому не стал ничего говорить о Глайде. Пора отвыкать перекладывать всю ответственность на нее. Хоть и сложно будет обоим. Дилан разбудил молодых господ, как и наказывала Аглоида в девять утра. Узнав, что Ида покинула особняк, близнецы поспешили собраться и, позавтракав, отбыли в аэропорт. В машине они перечитали все новости и удовлетворили свое любопытство. Тело Миневича нашли той же ночью. Некто мистер Леви... Заметил сломанное ограждение и остановился, чтобы проверить. Он же и вызвал спасателей. Журналисты назвали причину смерти – вождение в пьяном виде. Характерный аромат отметила бригада медиков и полицейский, который дал интервью местным телеканалам. Но пока не стали известны результаты анализов, утверждать что-либо конкретное никто не решался. Ведь Миневич был непростым обывателем а такая некрасивая смерть могла пошатнуть его деловые контакты. Поэтому уголовное дело все же завели, хотя многим вроде бы и так все ясно. «Удачно гроза началась!» – тихо шепнул Митя. Тарас лишь усмехнулся. «Этой ночью вообще все сложилось удачно, ведь Миневич мог и выжить в аварии. но, судя по всему, его уже заждались на том свете». Ламбелу казалось, что душа еврея попала отнюдь не в райские кущи. Близнецы расслабились. Хорошие новости помогли скрасить ожидания скорой встречи с любимой. Вот только радужное настроение лопнуло, как мыльный пузырь. В аэропорту Рыжиков ждал сюрприз. Вместо Аглоиды с ними летела миссис Джерсин. Одри была женщиной в возрасте. Старомодный брючный костюм и мышиный цвет волос не красили ее. Миссис Джерси, словно не замечая удивленных взглядов близнецов, обрадовалась их появлением и скомандовала не отставать, после чего повела к стойке регистратора. «А где Аглаида?» – решился на вопрос Митя, которого в корне не устраивала такая ситуация. Он всю ночь в своих сновидениях гулял именно с Идой по улицам Остина, а не с какой-то старой сто-килограммовой грынзой в очках. — Мисс Ламбелл? — удивленно переспросила Одри, оборачиваясь к братьям. — Те нависали над женщиной, которая уже отдала билеты регистратору, и та любезно попросила предоставить паспорта, но пассажиры будто не слышали ее. — Наверное, в офисе? — наконец ответила миссис Джерси, чувствуя себя неуютно под суровыми взглядами Ламбелов. «Разве она не должна была лететь в командировку?» «Должна», – кивнула Одри. «Но мистер Ламбел заменил ее на вас. Он сказал, что вы сами напросились и что для вас это будет очень хорошим уроком. Я постараюсь рассказать и показать вам все, что требуется, чтобы наша командировка прошла успешно. Да и миссис Ламбел передала для вас много материала, чтобы облегчить работу». «Это шутка, что ли?» – взвился Митя, воздрившись на Тараса. «Не похоже», – глухо отозвался тот и достал свой телефон. Он, не слушая возмущения очереди, которая росла с каждой минутой, набрал номер Аглаиды. «Вы уже в аэропорту?» – раздалось из динамика непривычно холодно. «Да, Ида, мы думали, что летим с тобой», – требовательно заявил Тарас в трубку а Митя пытался по лицу брата прочитать, о чем ему говорила любимая. «Тарас, давай без истерик!» – устало шепнула Аглоида, глядя на разворот газеты Нью Таймс с некрологом. «Вы мечтали полететь в командировку, вы летите. Отец меня собирался послать, но в итоге решил дать вам шанс доказать, что вы уже достаточно взрослые и готовы к сложным заданиям. Так что не подведите». Я передала миссис Джерси наставление. Это поможет вам, Тарас. Я надеюсь на вас. Нам нужен Техас. Слишком много денег вложено в этот проект. Вся надежда на вас. Хорошо, как скажешь, мягко отозвался Тарас. Мы будем послушными. Но и ты должна стать готовой быть послушной нам, Ида. Надеюсь, ты помнишь, что мы с митьей любим тебя. Убрав телефон в карман, Тарас несколько секунд молчал, подавляя в себе злость. Отец переиграл их. Очередной раз отправил подальше от Иды. «Ну так что, летим?» – уточнил Митя, которому плевать было на командировку. Он не хотел подписываться на путешествие со старой миссис Джерси, от которой Замиль уразила дешевыми духами. Тарас тяжело вздохнул и достал свой паспорт. Летим! — ответил он. — Миссис Джерси, надеюсь, вы о нас позаботитесь. Открыто заигрывая с женщиной, он протянул ей свои документы. Одри зарделась от удовольствия. Давно к ней так ласково не обращались. Митя не понимал, что задумал брат, но спорить не стал. Спокойно отдав свой паспорт, он продолжал рассматривать близнеца. — Отец! — наконец догадался он. В ответ Тарас кивнул. «Так и знал!» – зло выдохнул Рыжик. «Он ведь знает о наших чувствах!» – тихо шепнул он брату. Тот опять кивнул. «Не мог не знать!» Говард докладывал отцу обо всем, что происходило в доме. В юности Тарас не задумывался, как много улик оставляют они с Микей. Теперь же стали умнее. Да вот только отец задался целью разлучить их с Идой и отступать от своей идеи не собирался. Но и братья были упрямыми и целеустремленными, так что это противостояние, длившееся уже несколько лет, могла разрешить лишь Ида. До назначенного часа оставалось несколько минут. Нужно было собраться с мыслями. А Алекс все еще остекленевшим взглядом смотрел на газету, лежавшую на столе. Он никак не мог прийти в себя из-за внезапной смерти партнера. Все утро прошло в звонках и выяснениях подробностей. Ламбел даже решился на звонок родственникам Миневича, чтобы принести им соболезнования. Но и они не знали настоящую причину смерти Давида. Пришлось разговаривать с представителями банков, заверять их, что положение предприятия не пошатнулось в связи с потерей партнера. Всю душу вымотали. На селекторе замигала лампочка вызова. Активировав ее, мужчина хрипло спросил. — Кто? — Мистер Тавер, — произнесла секретарь. — Из департамента по... Договорить секретарю Алекс не дал. Устало массируя Вики, указательными пальцами он приказал «Пропусти, и пусть сотрудники соберутся в первой переговорной, а я подойду, как только освобожусь». «Слушаюсь», — раздалось из селектора, прежде чем лампочка на нем погасла. Смахнув газету в ящик стола, Алекс чуть ослабил галстук, встал, чтобы подойти к узкому комоду возле стены. Здесь, на подносе, всегда ожидала своего часа тяжелая бутылка дорогого виски и два стакана. Хозяин кабинета перевернул один из них, чтобы плеснуть в него виски, и жадным глотком опорожнил содержимое стакана. Чуть поморщился от крепости напитка и пожалел, что не было льда. Обжигающая жидкость заскользила по пищеводу и ухнула в желудок. Подхватив пьянящий алкоголь... Кровь понесла его по всему телу, добираясь до мозга. Пара вздохов позволила Алексу унять головную боль и привести нервы в относительное спокойствие. Дверь отворилась, и в кабинет вошел мужчина средних лет в заношенном черном костюме. В руках он держал блокнот с ручкой, как в старые добрые времена, когда мир еще не сошел с ума по современным благам чудес техники. «Мистер Ландо!» Раздался голос вошедшего, чуть хрипловатый, прокуренный. Алекс обернулся, отмечая собранный вид посетителя. Взгляд у детектива цепкий, колючий, бесстрашный. Хотя обычно Алекс привык, что его как минимум побаивались, как максимум проболепствовали. Кивнув в знак согласия, хозяин кабинета указал рукой на кресло, сам же вернулся за стол. Слушаю! Сглотнув обжигающий ком в горле, произнес он. Посетитель распахнул пиджак, демонстрируя свое удостоверение, прикрепленное к внутреннему карману. «Я детектив Тавир из департамента полиции, расследую гибель мистера Миневича. Вы уже знаете о постигшем вашего партнера несчастье», поинтересовался госслужащий и, дождавшись кивка от ламбела, продолжил. «По нашим данным, вчера вечером Давид Миневич ужинал с вашей дочерью в ресторане, а затем довез ее до вашего дома, это так?» «Да, так», подтвердил слова детектива Алекс, а после пояснил. «Мы проговорили с ним около часа в моем кабинете, а затем Давид отправился домой». «Почему полицейский пришел к нему, Алекс смутно понимал». Было одно предположение, которое пугало Ланбела, и он пытался не думать о нем. Слишком опасны такие мысли. Они подтачивали хрупкий мир его семьи. «Да — Да-да, — кивнул Тавер, сверяясь с записями, которые успел собрать, опрашивая всех знакомых и родственников погибшего. — В тот вечер мистер Миневич употреблял алкоголь? — Алкоголь! Ну да! «Одна из зверей гибели Давида». Ламбер-старший усмехнулся, вспоминая покойного партнера и его счастливую улыбку. Он ведь искренне верил, что прижал Алекса. И, возможно, так и было, раз его дружки начали названивать сразу после известия о смерти. Сдержать их Алекс сможет, но недолго. Нужно было закрыть кредиты а такой отток денег плохо скажется на бизнесе. Ландло вздохнул, возвращаясь к разговору с детективом. «Не более чем обычно», – уклончиво ответил он. «Может быть бокал виски или два, но для Давида это ерунда». Тавир укоризненно покачал головой, вновь делая пометки в блокноте. «Анализ показал существенную дозу алкоголя в крови». Алекс усмехнулся. Хотите сказать, что он не справился с управлением из-за того, что выпил? Не верю. Для него два стакана виски – это обычное дело. Детектив не сдержал удивления, и его брови возметнулись вверх. Госслужащий записал новые подробности, поражаясь самонадеянности богатых. Хорошо. Хотя это не первый случай в его практике. Пора бы привыкнуть что миллионеры считали себя сверхлюдьми, но перед смертью все равны, как и перед патологоанатомом. Медэксперты выяснили, что мистер Миневич был чувствителен к метеоусловиям, и вчерашняя гроза стала причиной обширного инфаркта. По основной версии следствия, ваш партнер, возможно, испугался молнии а при плохой видимости из-за сильного ливня не справился с управлением и вылетел с трассы. «Инфаркт?» – уточнил Алекс, сжимая кулаки. Одному богу известно, о чем он думал, когда читал заметку о гибели партнера. Он даже позвонил домой исправился у Говарда о местонахождении близнецов, а также спросил, чем они занимались вчера ночью. Узнав, что лоботрясов до утра не было дома, Алекс вообразил самое страшное, переживал за своих рыжих демонов. Но, кажется, в этот раз он ошибся, и близнецы не причастны к гибели миневича А все Аглоида, роковая женщина для его сыновей, ради которой они могли пойти и на убийство. Он знал, что у них рука не дрогнет, сам натаскивал ребят, беря их с собой на охоту и видел холодную решимость и охотничий азарт в их глазах. Бесстрашные и принципные. Алекс учил их убивать, резать еще не остывшую плоть животных, вдыхать запах настоящей горячей крови. «Да», — резко выдернул Алекса из воспоминаний детектив, «мистеру Миневичу не стоило вчера садиться за руль. «Почему вы его не отговорили?» Закрывая блокнот, как бы, между прочим, уточнил гость. Алекс прищурился. От него не ускользнула та небрежность, с которой детектив бросил приманку. Неужели он и вправду верил, что Алекс специально его напоил? Забавные домыслы. Если бы вы знали Давида так, как знал его я, то даже не пытались бы его уговаривать. Иногда Миневич бывал очень упрям. Но вы не правы. Я пытался его остановить, предложил вызвать такси, но Давид даже не послушал меня. — Возможно, возможно, — кивнул Тавир, вставая с кресла. — Я бы также хотел взять показания у вашей дочери. — Зачем? Вы нас в чем-то подозреваете? Детектив под тяжелым взглядом Ландела чуть занервничал, но выдержал его, вызывая к себе уважение. — Хочу задать пару вопросов отозвался Тавир. «Пил ли Давид или нет? По-моему, я вам сказал достаточно. Моей дочери нечего добавить», резко ответил Ландул. «Мой партнер был значимой личностью, и я на вашем месте не пытался бы очернить его имя. Да, Давид выпил, но, поверьте, не так и много. Он знал свою меру и не превысил ее». «Как знать, мистер Ландул?» «Не стоит беспокоить мою дочь по такому поводу. Даже если Давид и выпил в ресторане, он был уважаемым человеком, и многим не понравится, если вы запятнаете его имя», — с нажимом произнес Алекс. У него и в мыслях не было отстаивать честь бывшего партнера, лишь уберечь Аглоиду от немыльных переживаний. «Что же?» — вдруг сдался детектив, понимая, что смысла нет настаивать. Ламбелл раскусил его. И теперь всячески старался выставить за дверь. Видимо, было, что скрывать, и не такой уж благовоспитанный этот мистер Миневич, раз за него так переживали. Никто не хочет трясти своим грязным бельем, особенно те, кто не чист на руку. Тавер застекнул пуговицу на пиджаке со словами: Если мое руководство устроит такой отчет, то не смею вас более беспокоить. Если же нет. Если же нет. — эхом повторил Алекс, — то мы с Аглаидой подъедем в ваш департамент и дадим официальное пояснение. Ссориться с полицией ему было не с руки. — Надеюсь, этого не потребуется, — тихо добавил он, подходя ближе к детективу. Пожав протянутую руку, Алекс взглядом проводил гостя, который, словно черный вестник, принес новость о смерти, а точнее подтвердил ее но впервые за долгое время подарил и надежду на то, что не все так плохо. На миг прикрыв глаза, будто решаясь на последний шаг, Ламбелл резко выдохнул. Спустя мгновение, чеканя шаг, мужчина уже шел по коридору, направляясь в переговорную. На лице и во взгляде застыла решимость. Раз за разом он прокручивал в голове разные варианты. И все они, кроме одного, приводили к одному и тому же. Аглаида стала опасной для сыновей. Мысль, что они способны на убийство, хоть и не нашла подтверждения, но засела в голове Ламбела. Он боялся, что дети переступят черту ради Аглаи. Других вариантов не осталось. Да, наверное, и не было никогда. Нужно было сделать это сразу еще в юности, когда дочь уехала учиться в колледж. Ее нужно отлучить от братьев. Она достойна счастья, только вдали от близнецов, не тревожа и не искушая их. Решение очень тяжелое и болезненное. Алекс любил дочь и сильно был к ней привязан. Она живое напоминание о Марии. Но он делает это ради дочери. Двери распахнулись, и Алекс вошел в переговорную, оглядывая собравшихся. Во главе стола пустовало свободное кресло, а рядом сидела причина тревог Ламбила — Аглоида. «Господа!» — на миг замерев на пороге, язычно произнес Алекс, заставив всех работников вздрогнуть. «Прошу внимания!» Ламбел подошел к своему креслу и замер. Несколько пар глаз проводили президента компании до его места, после чего уже все присутствующие, затаив дыхание, ждали продолжения. По бесстрастному лицу ламбела старшего как всегда, нельзя было ничего прочесть. И в чем причина экстренного заседания, никто не знал. Поэтому все чувствовали себя неуютно. Аглоида нервничала так как даже секретарь отца не знала, по какой причине он решил собрать всех сотрудников. Женщина видела, как встревожены люди, даже слышала тихие шепотки. Она и сама не прочь послушать, о чем они сплетничали. Аглая украдкой стерла свисков из парина. В зале было душно, даже вода в стакане не помогала смочить пересохшее горло. Алекс, выдержав паузу с улыбкой, продолжил заранее приготовленную речь. «В нашей компании произойдут небольшие, но крайне важные кадровые изменения». За столом повисла звенящая тишина. С сегодняшнего дня Аглаида Ламбил переходит на должность старшего менеджера в отдел закупок, уступая свое место для моего сына Дмитрия Ламбила. Над столом пронесся общий вздох. Все присутствующие с нескрываемым сожалением и сочувствием смотрели на молодую женщину, на лице которой застыла бесстрастная маска. Он возглавит направление по поиску новых поставщиков, продолжал Алекс, пытаясь держать себя в руках и не реагировать на боль в глазах дочери. Ведение контрактов с уже существующими поставщиками а также транспортное направление будет курировать. Последовала небольшая пауза, в течение которой Аглая слышала удары собственного сердца. Тарас Ламбел. Таким образом, между поиском и заключением договора, а также анализом ситуации с поставками, будут существенно сокращены сроки. Сам я полностью сосредоточусь на новом направлении, а точнее на новых рынках нами были алекс продолжил перечислять то что оставляет за собой тогда как перед взором оглаи все теряло краски как за что почему отец взял и отдал ее работу братьям неужели перестал доверять а что же делать ей прошу всех присутствующих Согласно новым назначениям, к возвращению Дмитрия и Тараса подготовить развернутые отчеты. Аглаида, твой отдел должен, согласно стандартам, предоставить все данные о наработках Дмитрию. Алекс избегал смотреть дочери в глаза, мысленно повторяя, что делает это только ради нее. На этом все следующее совещание будет после возвращения новых директоров из командировки присутствующие похватали бумаги и поспешили покинуть переговорную за столом остались лишь аглаида и алекс отец тихо позвала дочь слушаю сухой ответ бил больнее чем пощечина почему только и хватило сил спросить Ты слабая женщина, дочь, и пора тебе уже занять свое место. Мои мальчики выросли, и больше тебе не нужно заменять их. Слабая женщина переспросила Аглая в ужасе, возрившись на отца. Слабая, кивнул мужчина, а я, глупец, взвалил на тебя мужскую работу. Я виноват перед тобой, дочь, но теперь все изменится ты начнешь жить для себя теперь мальчики будут заниматься фирмой, а ты отдыхать но отец я не хочу а чего ты хочешь взвился ламбел понравилось чувствовать себя легкой добычей для таких как миневич только утром ты говорила что не хочешь выходить замуж по расчету вперед я даю тебе этот шанс стать свободной от обязательств отец — Но я столько вложила в развитие фирмы, — взмолилась Аглаида. — Я ценю твои достижения, дочь, но пора подумать о будущем, твоем будущем, — с нажимом произнес Алекс. — Так что иди, готовься все передать Дмитрию. В конце концов, я тебя не увольняю, а всего лишь освобождаю от обязанностей, чтобы ты могла заниматься женскими делами. — Чем там обычно вы занимаетесь? — с легким раздражением. — уточнил мужчина. — По магазинам ходи, в спа-центры, по ночным клубам с подругами. Деньгами я тебя обеспечу, не переживай. Но я привыкла работать, Аглая еще пыталась переубедить отца. — Отвыкай! — приказал, как отрезал Алекс. — Если не хочешь быть помощницей, можешь выбрать что-то другое. — Я хочу быть директором! — рявкнула Аглаида, вскакивая со стула. Отец, как ты не понимаешь? Ты меня сейчас словно использованный презерватив выбрасываешь. Это все понимают, кроме тебя. Алекс зло усмехнулся. Я тоже понимаю. Так ты специально? Опешила Аглая. Рюнетка испуганно смотрела на ламбела старшего, величественного седающего во главе стола и недовольно хмурящего седые брови. Она все еще верила, что отец не хотел унижать ее на глазах у работников компании. «Специально!» – отстраненно ответил Алекс, как будто и не было вспышки раздражения всего секунду назад. «Чтобы ты поняла, Аглаида, я не держу тебя!» «Я поняла!» – шепнула женщина, с трудом сдерживая рыдания которые сдавили горло, пытаясь вырваться на свободу. — Вот и прекрасно! — успокоился Ламбел, поднимаясь со своего места. — Ты должна понять, что в твоей тени ни Тарас, ни Дмитрий не смогут раскрыться, не загораживай им солнце. Аглаида задрожала от боли. Отец, которого она так сильно любила, которого боготворила, ранил ее в самое сердце. Она всегда стремилась стать для него лучшей незаменимой, а что в итоге все, чего так боялась Аглая всю свою жизнь, произошло. Родные сыновья, какими бы неуправляемыми и с сбродными, ни были, оказались дороже приемной дочери. Алекс покинул переговорную. А Глаида осталась одна, слепо оглядываясь на стеклянные стены. Девушка переживала свое горе, пытаясь понять, что же ей теперь делать. Что? Очередной раз проглотить обиду? Задавить свою гордость? Привычно сделать вид, что ничего страшного не произошло? Ведь у нее всегда это прекрасно получалось. Вот только сейчас внутри что-то отчаянно сопротивлялось. Сердце, будто сдавленное тисками, готово было разорваться на части. Боль выжигала, тянула трусливо разреветься. Так как Аглая делала лишь глубокой ночью, она никогда не позволяла себе показывать свою слабость при всех. Глухо выдохнув, не сламбил, поправила пиджак, натянула на лицо маску невозмутимости и вышла из переговорной, отмечая, как на нее бросали косые сочувствующие взгляды сотрудники. Гордо расправив плечи, Женщина вернулась к себе в кабинет и рассказала секретарю о том, что произошло. Нанни, конечно же, возмутилась и даже пообещала уволиться. Но Аглая приказала ей не дурить и готовиться к новому начальнику. Усевшись за свой стол, Аглаида вдруг отчетливо поняла, что отец не шутил, и ей придется передать все наработки Мити. Дела этот кабинет И даже этот стол. Глаза защипала от слез так сильно, что пришлось снять линзы. Она столько сил потратила, чтобы обустроить этот кабинет под себя. Мебель, кресло, все стало родным. Пространство этого помещения давно стало частью Аглаи, ее жизнью. Достав салфетки, женщина дала волю слезам. Глухо рыдая, она предалась воспоминаниям о своих первых днях на посту директора. Невероятно светлый день, очередная победа. Аглаида мечтала, строила планы на будущее. И в них точно не было сегодняшнего дня. Не было этого крушения всех надежд. Подняв помутневший взор, мисс Ламбел ясно осознала, что все это уже никогда не будет ее. Она не должна мешать братьям развиваться. Она ненужный балласт, который скинули за борт. Не в силах выдержать черную тоску Аглоида решила прогуляться. Нашла запасные очки в ящике стола, взяла портфель и, попрощавшись с секретарем, сбежала. Захотелось выпить. Предательство отца она никак не могла пережить. Руки дрожали от мысли, что братья, возможно, прекрасно знали о планах ее смещения, но молчали. Почему? За что такое недоверие? Она бы поняла, если бы ее попросили при личной беседе. Может быть, нашла бы аргументы оставить ее на руководящей должности. Или же это из-за Менивича? Отец ведь так хотел выдать ее замуж, пока не узнал об угрозах. Слабая женщина. Вот что имел в виду отец. Да, наверное, так и было. Аглаида шла вдоль улицы, рассматривая прохожих в плотном потоке, и понимала, что все они, бизнесмены, лишь песчинки в огромной машине, производящей деньги, и никому нет дела до настоящих чувств. Отцу тоже нет дела до ее переживаний. Алекс понял, что дочь не способна быть такой же расчетливой, как он, поэтому и поступил с ней так жестко. «Не можешь? Отдыхай! Ты слабая женщина!» Слова, превратившиеся в назойливые мысли, били по раненной душе Аглаиби. Она бросилась вперед, желая убежать от себя, от отца и от их разговора. «Неужели это правда?» Неужели за все годы она себя обманывала, считая сильной, непробиваемой холодной леди? Как она оказалась в баре, Аглаида не осознала. Всех за высокую стойку перевела дух от быстрого бега, попросила у бармена водку, оглядывая сумрачный зал и его посетителей. Именно таких забулдык она считала слабыми а сейчас сама стала одной из них. Утопить боль в крепком алкоголе не получалось. Воспоминания детства сверкали, как фейерверк, перескакивая с одного события на другое. При каждой вспышке Аглая понимала, что закрывала глаза на очевидные истины. Вывод напрашивался сам собой. Отец всегда был холоден к ней, особенно после смерти жены. Куда бы завели рассуждения о Глоиду, она не знала. В голове уже не было ни одной связной мысли. Одна боль от непонимания жестокости, все время веющей от отца. В портфеле вибрировал телефон, но девушка не слышала его. Подперев тяжелую голову рукой, она рассматривала мутным взглядом свое отражение в зеркальной поверхности стены, заставленной бутылками с высокими горлышками привет раздался жизнерадостный голос справа чуть переведя взор аглоида рассмотрела отражение подсевшей к ней блондинки молодая крупная женщина давила своими формами выдающаяся грудь выпрыгивающая из глубокого выреза короткого дешевого платья черного цвета с рукавами две четверти бодалась в предплечье аглоиды я слышала тебя бросили Продолжила девушка, не обращая внимания на тишину со стороны брюнетки. «А ты плюнь!» Аглаида повернула голову, удивляясь беспардонности соседки, и уже в открытую стала ее рассматривать. «Вас это не касается!» — пьяно отозвалась Ламбел, криво нахмурившись. «А то!» — не оскорбилась жизнерадостная и такая же, как и Аглая, пьяная блондинка. Она улыбалась во все тридцать два зуба, не замечала, что губная помада у нее смазана, и тушь оставила отпечатки на верхнем веке. Незнакомку нисколько не смущал ее небрежный вид и слишком вызывающая одежда. Она, хитро подмигивая оглая голубыми глазами, громко крикнула «Но я готова тебе помочь!» «Это как?» – заинтересовался Аглаида. Тебе понравится, заверила блондинка, протягивая ладонь для рукопожатия. Я, нет, можно, Натали, кому как нравится. Я, знаешь ли, тоже страдаю. Меня тоже бросили, так что я тебя очень даже понимаю. Как понимаешь? Совсем растерялась Аглаида. Жизнерадостная улыбка нет вызывала раздражение, будто бы блондинка издевалась над мисс сландол. «Очень хорошо понимаю. И знаешь, что тебе нужно?» Аглая покачала головой. Натрас смеялась, растеклась по барной стойке своими грудями и томно посмотрела на бармена «У тебя деньги есть?» — уточнила она у Аглаиды, но, не дождавшись ответа, громко крикнула. «Любезный, нам две бутылки текилы!» Затем Натали наклонилась к брюнетке и шепнула. Если денег нет, готовься сбегать. Я задержу охранника, а ты хватай бутылки и пихай в свой портфель. Поняла? Мисс Ламбелл поняла. Да не сразу. А когда до нее дошло, что предложила незнакомка, девушка тут же всполошилась. Есть деньги, есть! Красть Аглая точно ничего не собиралась. Не хватало еще в полицейский участок загреметь, чтобы полностью растерять остатки гордости. «Эх!» — расстроенно выдохнула Натали, хлопнув рукой по столешнице. «Такое веселье зарубило!» «Ну ничего!» — не унывала блондинка, опять подмигнув подобравшейся глаиде. «Сейчас выпьем и еще чего-нибудь придумаем!» Ты, главное, не кисни, со мной не пропадешь. Главное, держись меня. Я научу тебя жить, и ты забудешь про этих скотов, что тебя предали. Жизнь вообще паскуда та еще. Вечно лицом об асфальт прикладывает. Бармен выставил дамам две бутылки. А Глоида расплатилась за них и за свою выпивку, а также за то что успела выпить Натали. В итоге со счета исчезла кругленькая сумма. Неприятный сюрприз блондинка быстро замяла забавной историей из своей жизни. Когда-то ей пришлось чуть ли не с боем пробиваться на улицу, так как за нее никто не захотел платить. А денег, конечно же, у такой очаровательной леди, как мисс Роджерс, нет. Да и зачем? Всегда находился доброволец, который платил. И только в тот раз произошел классический облом. Женщины перебрались за столик у окна, чтобы распить текилу. «Ну, давай, детка, рассказывай, что там у тебя произошло. Кто та сволота, что тебя бросил?» Подала голос ныр чуть погодя после двух стопок горячительного и дольки кислого лайма. Блондинка забавно подперла рукой тяжелую голову, не сводя взор с брюнетки. Под пьяным прищуром знакомой незнакомки Аглаида вдруг решила быть откровенной. То ли из-за доброй дозы алкоголя в крови, то ли из-за жалости к себе, но по второму кругу рассказывать о своей беде оказалось проще. Натали кивала, и слова сами собой слетали с языка. При этом боль в груди стала медленно отступать, найдя выход в доброй и отзывчивой слушательнице. «Что?» Вот прям рыжие и бесстыжие, уточнила Нет, заливисто смеясь над очередной историей о Глайбе. Да, очень рыжие, призналась мисс Ланбел. Что, даже там? Глумливо хихикая, уточнила блондинка, выразительно показывая взглядом под стол. Я там не смотрела, засмущалась Аглая, прижав руку к разгоряченной щеке. Они же братья! Наседая, напомнила она. «И чего? Не подглядывала за ними в душе?» Удивилась Натали в ответ. «Как?» – изумленно спросила Аглаида. «У нас у каждого свой душ». «Ух ты! Ты чего, реально богачка?» Тихо спросила нет подозрительно щурясь. «Ну, не такая богачка. Ну, живу, не жалуюсь». «Подруга, я так тебе завидую! При деньгах, красивая, только несчастная. Давай выпьем!» Криво усмехаясь, предложила блондинка. «Нужно запить эту горечь!» — тепло прошептала Натали. Отсалютовав резким движением, она опрокинула в себя порцию текилы, заела долькой зеленого лайма и шумно выдохнула в кулак. Аглоида пила куда скромнее, хотя по количеству опрокинутых рюмок не отставала. Горечь, еще терзавшую сознание, хотелось запить. Воспоминания о братьях жгли душу. Она так и не решилась взять телефон, хотя аппарат вибрировал в портфеле, который лежал рядом на диване. Ну ничего, бросила Нэт, опять подперев рукой тяжелую голову и продолжила пьяно изъясняться. Сейчас напьешься, проспишься в дешевом хостеле, протрезвеешь и вернешься к своему папочке и простишь ему все. Вот увидишь. — Чего это сразу прощу? — возмутилась Аглаида. — Разве можно такое простить? — Ради денег? Да раз плюнуть! Вот если мне скажут, типа, нет, вот тебе миллион долларов, выходи замуж за старпера, то я, конечно же, пойду. Деньги лишними не бывают. Так и ты слишком привыкла жить в роскоши, жизни-то не видела. Эх, завидую я тебе!» Аглоида обиженно засопела. «Ну и что, что не видела? Домой я точно не вернусь!» Уверенно добавила брюнетка. «Да кому ты заливаешь? Утром уже скулить будешь. Хочу домой!» Передразнила Натали. «Не буду!» Твердо заверила Аглая. Блондинка хищно улыбнулась и подмигнула Мисс Ланду. «Спорим?» Поддела Натали. «На что?» Пьяно насупилась Аглая, подавшись вперед. На миллион долларов! не растерялась, Нет, протягивая ладонь для рукопожатия. А у тебя нет таких денег! отозвалась брюнетка. А у тебя есть, уверенно заявила блондинка. И у меня нет, возразила Аглоида, в уме прикидывая свои накопления. Вот вечно ты всю развлекуху на корню рубишь, отмахнулась, Нет. «Ну, подумаешь, нет. Так что сразу сдаваться-то?» «Вот, точно!» Блондинка ткнула пальцем в сторону Аглоиды, которая не поняла причины разочарования собутыльницы. «Завтра, как солнышко встанет, так сразу и побежишь к папочке. Нет в тебе стержня!» «Нет!» — жестко припечатала нет «Есть!» Громко стукнув кулаком по столу, рявкнула Аглая. «Давай спорить на миллион долларов, которых у нас нет!» Весело рассмеялась Натали и крепко сжала протянутую ладонь брюнетки. «А чтобы ты не сорвалась, — чуть тише добавил Нат, — я помогу тебе!» «Тогда ты же проиграешь!» Весело рассмеялась Аглаида. «Не в деньгах счастье!» — отмахнулась блондинка. «К тому же у меня их все равно нет». «Зато...» — заговорщически подмигнула девушка. «Они есть у тебя!» «Так что давай, бери бутылки и пошли! Познакомлю я тебя с одним человеком!» которая откроет тебе путь в новую жизнь. Сидя на неудобном высоком табурете в небольшой комнатке с низким потолком, Аглая пыталась сформулировать мучающий ее вопрос. Как она сюда попала и что тут делает? Когда блондинка, запихивая Аглаиду в такси, сообщила, что до старта новой жизни считанные мгновения, Таня сразу догадалась, о чем шла речь, а поняв, впервые за всю свою жизнь приняла нетривиальное решение. Она всегда была правильной, разумной, логичной, а главное, всегда все делала для других. Не пора ли начать жить для себя? Рассматривая мелькающие за окном такси высотки, Аглая решила произвести рестарт собственной жизни, перезагрузиться. В этот момент она еще не знала о планах Натали, а когда узнала, то лишь усмехнулась собственным мыслям. Новый паспорт, новая фамилия, новая история с чистого листа. Очередной раз поежившись, Аглаида взглянула на нетерпеливую Натали. Та, постукивая ногой, стояла, привалившись бедром к рабочему столу хозяина подпольной конторы по поддельным документам, скрывшегося в соседней комнате. Полумрак скрывал стены, оклеенные постерами рок-певцов. Обшарпанный стол был завален принтерами, сканерами и прочей сомнительной техникой, предназначение некоторой для Аглоида оставалось тайной. Сигаретный дым добавлял антуража криминальной обстановке. Стив Не скрывая эмоций, воскликнула Натали. Ну что ты там возишься? У нашей девочки уже спина затекла. Не бурчи, Нет, раздался голос из приоткрытой двери, ведущей в лабиринт коридоров. Человек, с которым познакомила Нэта Глаю, оказался тощим высоким пареньком среднего возраста. За толстыми стеклами очков скрывался взгляд рентген. Убила кого? Первый вопрос, который задал Стив, когда Натали заявила, что им срочно нужны новые документы, для этой вот сногсшибательной брюнетки, толкнув при этом оглаю вперед. Уже тогда мис поняла, что блондинка не шутила и всерьез взялась ей помогать. Деньги-то есть, по-деловому уточнил парень, рассматривая брюнетку с головы до ног. Есть. Кивнула та в ответ, прижимая к себе портфель с недопитой бутылкой текилы. На карте. Хм, -м -м. задумчиво протянул Стив, покусав губы. Глупо резюмировал, но прочь не прогнал. Наоборот, начал командовать притихшими дамочками. Значит так, давай сюда карту. Нет, посиди тут с ней. Я вам сейчас другую карту сделаю и на нее перекину деньги. Не все, конечно, а так, часть, на первое время хватит, ну ты помнишь, процент я себе оставлю. Помню, буркнула блондинка, робко косясь на Аглаиду, а та боролась с собственным здравым смыслом, который верещал, что запахло жареным, и нет стопроцентной гарантии, что этот делец не обдерет ее, как липку. Имя, фамилию какие ставить? Взяв клочок газеты и карандаш, спросил Стив подслеповато глядя на женщин. Натали начала предлагать варианты, но брюнетка категорически замотала головой. «Имя хочу оставить», — упрямо заявила она. «Спалимся», — насупилась блондинка. «Если свалите из города», — задумавшись, протянул парень, «то нет, не спалитесь. Куда хотите, рыба мои». «Куда угодно!» — отмахнулась Аглая, внутренне холодея от осознания того, на что решалась. «Смысла валить из страны не вижу», — пустилась в рассуждение нет. «Мы же и правда еще никого не грохнули?» «А что планируете?» — поинтересовался Стив. не растянув губы в кривой ухмылке, покачала головы блондинка и вернулась к насущному вопросу. «Агла!» «Ты куда хочешь?» «Туда, где меня никто не узнает», – пожала плечами молодая женщина, уже тоскуя по собственной комнате в элитном особняке. «Ну, это куда проще. Сейчас мы тебе лицо кирпичом пригладим, и даже тут никто не узнает», – расхохоталась Натали, похабно подмигивая Стиву. На миг Аглоида напряглась. Ей не понравились шутки новой знакомой но та быстро прекратила смеяться, заметив подозрительный прищур брюнетки. Отогнав дурные мысли, Аглаида задумалась о том, а куда бы она хотела. Мозг разрывало от вспыхивающих и тут же гаснущих идей. Тело горело от алкоголя, словно в огне, и перед взором всплыли бесконечные сопки укрытые как одеялом белоснежным снегом а поехали на аляску вдохновенно предложила брюнетка вспомнив сколько раз порывалась слетать в этот штаб сбурен дела опешила натали там же холодно зато меньше шансов что вас именно там будут искать усмехнулся стив возможно протянула мэт задумчиво почесывая подбородок. «И когда туда самолет?» Стив наклонился к монитору, стоявшему на столе, и забарабанил по клавиатуре. Минуты тянулись, компьютер стрекотал, девушки задумчиво молчали. «Если все успеем, то уже утром белокрылая пташка унесет вас в северные дали». Спустя некоторое время оскалился парень ну вообще то у меня там даже кое какие знакомые есть сурово сведя брови отозвалась Наталья. ну что решили девушка подняла вопросительный взор на аглаиду решили через минуту уверенно кивнула мисланд летим в джуну и вот теперь обе ждали когда стив закончит свои технические махинации перед брюнеткой на стол легли паспорт и новая пластиковая карта малоизвестного банка на имя Аглоиды Роджерс. Вторая такая же лежала перед Натали. «Ну что, сестрички?» – расплылся в довольной ухмылке хакер. «Татушки делать будете?» «Нет», – хором выдохнули девушки. «Так, а теперь быстро протрезвели и слушаем дядю Стива», – резко став серьезным, изрек парень. Новые документы темненькой ничем не отличаются от настоящих. Нет, не кривись, говорю же, ничем. На картах деньги, на первое время хватит. Тут осталась сумма. Парень протянул старую карту Аглаиде. С нее деньги будут таять ежедневно. Никто не вычислит, где ты и как снимаешь. Но... Стив выдержал выразительную паузу. Если ты решишь снять с нее средства реально или где-то ей расплатишься, то тебя сразу вычислят. На твою карту отсюда средства будут перетекать по чуть-чуть, разумеется. Так, чтобы никто не вычислил. Захочешь прекратить? Вставь карту в банкомат и заблокируй ее. Понятно, кивнула Аглаида. Ваши билеты. Стив протянул распечатки. На рейс вы уже зарегистрированы. Удачи, девочки. И это. Постарайтесь в первые пару месяцев не попадать в полицию, так сказать. Дайте чернилам на документах высохнуть. И вот еще бонус. Подарок от Стива. Оскалился парень. Он протянул телефоны девушек, которые успел не только перепрошить, но и сделать так, чтобы красоток никто не нашел по крайней мере, по этим девайсам. «Такси уже ждет. Удачи, Нет! закончил Стив инструктаж, впервые открыто улыбаясь притихшей тихшей аглаиде. Она сжимала в руках новый паспорт, удивляясь тому, как же легко и просто изменить и имя, и фамилию. «Просто заплати, и все! Новый человек без прошлого!» Подхватив пребывающую в ступоре Аглаю, Натали послала Стиву воздушный поцелуй и поспешила к двери. — До следующего раза, глазастик! — отсалютовала блондинка, выталкивая Аглаиду в коридор. Такси уносило девушек к зданию аэропорта. Жизнь так стремительно меняла свой ракурс, что мисс Ламбел старалась не заострять на этом внимание, боясь скатиться в истерику. — Куда делся ее разум? Куда делось ее хладнокровие и расчетливость? Неужели до этого момента она жила не своей жизнью? Может быть, Нет, права, и все это время ее зажатая в рамках душа требовала авантюризма? Мне надо написать отцу, глухо произнесла Аглоида, когда такси притормозило рядом с входом в здание аэропорта. У нас еще куча времени! «Там есть интернет-кафе, напишешь оттуда», – буркнула блондинка, расплачиваясь с водителем. Однако Аглая воздержалась от того, чтобы доверить свои мысли технике. Куда лучше для этих целей подходит курьер. И можно быть уверенной, что письмо не просто доставят, но оно будет прочитано. Окошко деячел мигнуло привычным оранжево-красным светом. «Вы можете доставить письмо лично в руки?» уточнила Аглаида. Да, мисс, девушка, срочную. Адресат должен получить его утром, отозвалась девушка, доставая из портфеля ручку.